Глава 54. «На этот раз мы убирали у Валаво или гигантских прыгучих крыс. Вот ведь дела. Эти звери хоть и крысы, а ростом с небольшого кенгуру. Что бы сказал простой человек, увидев крысу такого размера? Он бы ничего не сказал. Он бы закричал. Только кричал бы он зря, потому что прыгучие крысы — одни из самых безобидных животных на свете». У них огромные уши, лопухами и большие черные глаза. Но главное в прыгучих крысах, как понятно из названия, — прыгучесть. Они без всякого шеста могут взлететь на такую высоту, какая не снилась даже самому знаменитому шестовику Сергею Бубке. В каком-то смысле эти крысы были птицами. Прыгучих крыс даррал привез из последней экспедиции на остров Мадагаскар. Жилище им обустроили в длинном здании где прежний хозяин поместья держал гидравлический пресс. Где в настоящее время находится пресс, неизвестно. Зато каждому посетителю зоопарка ясно, что теперь в этом доме живут редкие мадагаскарские крысы, поскольку на нем висит специальная табличка. Вольеры, в которых обитали крысы, были стеклянными и почему-то треугольными. «В этом, наверное, есть какой-то смысл», — думал я. «Но какой?» В полумраке, наполнявшем эту экспозицию, трудно было увидеть смысл треугольных вольер. Зато смысл самого полумрака, как ни странно, был ясен. Если бы посетитель пришел в здание крысятника ночью, он бы увидел, что помещение, где когда-то стоял гидравлический пресс, залито ярким светом. Посетитель, разумеется, поспешил бы в администрацию и сообщил бы, что служители позабыли выключить свет. Но что бы ответили на это в администрации? «Уважаемый посетитель», — сказали бы там, — в помещении, где живут прыгучие крысы, установлена новейшая система контроля за освещением. Днем она отключает свет, а в определенные ночные часы, именно в определенные, включает, понимаете? Мы делаем сутки наоборот. «Зачем же нужны такие сутки?» — удивился бы недогадливый посетитель. «Затем, чтобы вы, дорогой вы наш человек». «Уважаемый вы наш посетитель! Смогли бы днем увидеть это ночное животное? Ведь в ночные часы наш зоопарк не функционирует!» «Вот оно что!» — ответил бы тот человек и поблагодарил бы администрацию зоопарка за заботу о нем, о посетителе. А вот понять, почему здесь вольеры треугольной формы, оказалось сложнее. Но и в этом, как оказалось, был свой смысл. Уже после того, как из здания исчез гидравлический пресс, но еще до того как появились крысы тут жили человекообразные обезьяны орангутанги орангутангов как и людей очень занимает жизнь соседей и вот чтобы обезьяны в неволе не скучали для них сделали вольеры особой формы которая обеспечивает сквозной просмотр всей экспозиции мне рассказали что оранги отнеслись с большим интересом к такому конструкторскому решению а крысам то что Во-первых, их жизнь соседей не интересует. А во-вторых, какие в темноте соседи? Кормление крыс было делом простым. Уборка тоже особых сложностей не представляла. И все обошлось без накладок. Лишь в последний день, выходя из здания, я сильно ударился головой о прикрепленную к низкой притолоке табличку. На ней было написано «Mind the head», что значит «Берегите голову».